Было десять минут 12. «Ну, тогда будьте начеку. Отныне он может в любой момент что-нибудь выкинуть. Пока мы его не сцапаем, пожалуй, вам лучше оставаться здесь», — предложил Крид. «Самый быстрый способ встретиться с ним — это появиться мне на улице. Тогда он начнет действовать, и ваши парни без труда смогут с ним разделаться». Мой план явно не вызвал восторга у Крида. И все же, пока не стемнеет, оставайтесь здесь. А мы тем временем попытаемся его схватить. При дневном свете вы будете слишком уж соблазнительной мишенью. Это показалось разумным. Ну что ж, хорошо. Вы можете дать мне пистолет... «Конечно», — Крит взглянул на Питерса. «Подберите ему что-нибудь подходящее и следите за ним». «Вы за него отвечаете». «Есть, сэр. Питерс не выглядел человеком, слишком обремененным своей ответственностью. Он бодро вскочил на ноги. «Какой калибр предпочитаете, 45 или 38?» «Сорок пятый». Предпочитаю оружие, укладывающее с первого выстрела. Возьмите ружье для охоты на слонов. У нас в арсенале такое имеется. Весело предложил Питерс. Ну, остановимся все же на пистолете. Питерс вышел. Я рассказал Криду новости о мужчине в верблюжьем пальто. Он меня внимательно выслушал. Сделал пометки в блокноте и обещал направить своего человека для беседы с Ларсеном. «Пожалуй, мы сможем установить личность этого незнакомца», — заметил он. «Вскоре освободятся ребята, занятые браслетом, и в газетах опубликуют фотографию фей Бенсон. Между прочим, ее не было в составе парижской труппы». Нам удалось установить агента, нанимавшего Джоан Николес и всю трупу на работу в Париже. Он не опознал Бенсон по фотоснимку. Взгляд Крида задержался на груди разбросанных по столу бумаг. «Ну, я должен вернуться к остальным делам. Подождите внизу». «Ребята устроят вас поудобнее. Ко мне заходите около пяти вечера, и мы займемся разработкой планов на вечер». Гивнув, я спустился на первый этаж, где столкнулся с Питерсом, возвращавшимся из арсенала. «Вам приходилось иметь дело с такой вот моделью?» Он вручил мне кольт и запасную обойму к нему. «Конечно». «Однако предоставьте мне возможности спробовать его на деле. Со временем службы в армии у меня не было практики. Будьте благоразумны. Лучше преступником займусь я», — заметил Питерс. «Только в том случае, если увижу его позже вас». Я застал Берни в комнате с наглухо заделанным окном. Он сгорбился над столом, хмурясь на портативную машинку. У двери сидел Скейф, телохранитель Берни, крепко сбитый полицейский, с рыжеватыми волосами и толстым коротким носом, такой формы, будто кто-то однажды пытался вдавить его внутрь черепа. «Как твои успехи?» — спросил я у Берни. «Разве можно сосредоточиться, когда ждешь, что в любую минуту в тебя выстрелят?» Пожаловался он. «Нет никаких успехов, никаких успехов!» Скейф рассмеялся. «Ваш приятель считает, что мне за ним не уследить. Совершенно, конечно, напрасно. У него нет ни малейшего повода беспокоиться. Я пытался втолковать, что ему ничто не угрожает, но он отказывается мне верить. Никогда не верю в полицию» не собираюсь верить», — заявил Берни, подозрительно взглянув на меня. Ну, что ты там еще придумал?» ну, «Пока не стемнеет, мы побудем здесь. Затем выйдем на улицу и устроим этому бандиту капкан».